Дмитрий Павлов. Черт и младенец. У Костика Семенова, командира разведвзвода, была подпольная кличка Черт. В глаза его, конечно, так никто не называл, но если дневальный подавал сигнал Шухер, черт в казарме, всем было понятно, о ком речь. Костика в Воронежской бригаде внутренних войск знала каждая собака. От природы он был огромен, будто лось упрям, словно осел, и зол, как сто чертей. Костя обладал массивным подбородком и скошенным, как у по черепом, всегда обритым согласно уставу, длина волос пять миллиметров от поверхности скальпа. Из-под мощных надбровных дуг сверкали глубоко посаженные глаза злого гения. А кулаки у Костика были такого размера, что, зажав них по буханке, он мог спросить, «Что у меня в руках?» Бойцы слушались командира с полуслов. Если и находился смельчак, способный возразить, реакция Старлея была мгновенной и потрясающей до глубины души. Костик резко оборачивался к непокорному, нависал над ним грудой мышц и, дыша в лицо, резко бросал. «Че такое?» Вдавливая ошалевшего солдата взглядом в землю, Костик участливо спрашивал «Чи не так?» После такого вопроса даже у самого отмороженного неуставщика становилось все так. Когда Костик заступал на дежурство, бойцы приносили ему в кабинет телевизор, и Старлей смотрел его всю ночь, даже носа в казарму не высовывая. «И верите ли?» За все его дежурство в части не было ни одного инцидента, ни пьянки, ни драк, потому что солдаты знали, черт на дежурстве. Нельзя беспокоить чертей попусту. Что же касается коллег-офицеров, то с ними все спорные вопросы Костик решал просто до ужаса. — Сейчас как стукну тебя, — говорил он оппоненту, — станешь фиолетовым. И скажу, что Старлее любили в бригаде за такие повадки, но вынужденно уважали. Знали Костика и за пределами бригады. Слава о его похождениях дошла даже до родной Обаяни. Как-то во время очередного отпуска Костю остановили трое и без предисловий предложили выворачивать карманы. Костик с такой постановкой вопроса не согласился и доморощенных гопников отлупил. Утирая кровавые сопли, гопники с безопасного расстояния пригрозили офицеру, что де отравит на него некоего черта, а уж он-то Семенову покажет, где раки зимуют. — Всякое повидал, — рассказывал потом Костик об этом эпизоде, — но в первый раз меня мною уже пугали. В обязанности разведотдела бригады вменялось освещение обстановки на территории, прилегающей к периметру зоны отчуждения. Разведчики уходили в зону на несколько дней, выбросы пережидали в подвалах брошенных зданий с местным зверьем и проникающими через периметр дикими сталкерами старались не связываться, проповедуя главный принцип разведки – скрытность. Обходя поля аномальной активности, бойцы иногда на десятки километров углублялись в зону отчуждения, куда кроме них могли добраться только хорошо экипированные сталкеры. Поэтому понятие «прилегающие территории» для Семенова было весьма и многократно растяжимым. Он раз за разом выводил своих бойцов обратно к периметру, подтверждая неофициальное, но почетное звание военного сталкера. В один из таких рейдов Кости крепко испортил отношения со своим ротным, недавно переведенным в бригаду из одной маленькой, но гордой республики. Разведчики зачищали покинутое село, что стояло в километре от периметра. От домов в нем остались по большей части одни стены, поросшие диким виноградом. За стенами был хаос из обломков провалившихся крыш. Во дворах и палисадниках разросся бурьян выше человеческого роста. Обожженные яблони сгибались под весом страшноватого вида плодов. Разбившись на тройке, разведчики двигались от северной окраины села. Стараясь не шуметь, они осматривали руины. «Эй вы!» — окликнул ротный бойцов с автоматическим гранатометом. «Дуйте вон на тот холм!» Боец, тот, что нес на загривке сам АГС, достал из кармана пару гаек с привязанными к ним обрезками бинта. Из всех детекторов аномалий гайка самый надежный. Второй солдат со станком за спиной встал сзади, готовый идти след вслед. Ротный посмотрел на эти приготовления, ничего не понял и зашипел. «Так, я сказал, бегом!» Бойцы глянули на Костика, на лицах у них появилось выражение, как перед расстрелом. «Товарищ капитан!» — сказал Семенов как можно тише. «Здесь нельзя бегом!» Ротный обернулся и уже раскрыл рот, собираясь оборвать Старлея, Но в этот момент из-за деревьев раздались хлопки автоматных выстрелов, приглушенных ПБСами. В ответ резко затрещал Калашников, уже безо всякого глушителя. Разведчики наткнулись на охрану контролера. Мгновение спустя все почувствовали удар. Мир окрасился в фиолетовые тона, улица качнулась, словно при землетрясении, контуры руин расплылись. Это контролер обнаружил присутствие врагов. Он еще не нападал, просто предупреждал. «Я знаю, что вы здесь. Не трогайте меня, и я вас не трону». Но разведчики зашли слишком далеко. Рейд закончился плохо. Бойцам пришлось уносить ноги из проклятых руин. Спустя полчаса после того, как разведчики выскочили за околицу, грады превратили село в лунный пейзаж. а Костик получил себе в командиры непримиримого врага и обрел неоценимый опыт общения с контролером. Жизнь в бригаде шла своим чередом. Патрули и наряды, выходы в зону. К последним старлей относился как к неизбежному злу, поскольку патологической храбростью не страдал, всю свою дозу адреналина с лихвой выбирал на рыбалке со спиннингом. На Припяти, у которой стояла бригада, рыбалка была хорошей. Эпизод с неудачным рейдом стал забываться. В субботу по частям периметра объявили усиление. Это значило, никаких увольнений в город, всем находиться в бригаде и ждать, пока режим усиления не снимут. Костик, парень холостой, ему в городе все равно делать нечего, но и видеть одни и те же рожи не было больше сил. Костик достал пиво и пошел в гости к начальнику медицинской службы бригады. Врач подписал контракт после окончания гражданского мединститута. Он был человеком сугубо штатским, и Семенов взял над ним что-то вроде шефства, чтобы переход от веселой гражданской жизни к суровой военщине не показался слишком резким. Стояло солнечное августовское утро, день обещал быть теплым. Из распахнутого окна медпункта открывался вид на ангары и ограду из колючей проволоки, обозначавшую границу части. У колючки бойцы с триммерами в руках сражались с бурьяном. Кому не достался триммер, собирали скошенную траву в стажки. Труд этот носил оттенок Сизифова, потому что малые дозы аномальной активности, ощущавшиеся вблизи периметра, вызывали бурную вегетацию растений, и любой сорняк за неделю вымахивал выше человеческого роста. Виск триммеров и ругань солдат привела Костика в благодушное настроение, ибо нет ничего приятнее, чем наблюдать, как работают другие. Есть в этом что-то романтическое, заметил Костик, пить пиво из горла. Врач кивнул, соглашаясь. Он чувствовал себя не очень-то уютно, ибо, что ни говори наливаться пивом на службе, занятие предосудительное. Над частью появился самолет. Он летел настолько низко, что была различима маркировка на борту и ряд иллюминаторов. Самолет беззвучно скользнул над казармой и скрылся за темной стеной лес. «Красиво летит», — сказал врач, указывая бутылкой в ту сторону, где только что скрылся самолет. В этот миг бутыльников поразила одна и та же мысль, но Костик, у которого соображалка работала быстрее, выразил ее первым. Он что, с выключенными моторами летел?